Глава одиннадцатая. Рик сделал несколько шагов ко мне, обходя коробки с мусором и ошарашенно разглядывая сложенные в неровные кучи бумаги. Схватил за плечи и, чуть склонившись, заглянул в мои растерянные глаза. «Кира, ты что тут, весь день пробыла?» Я лишь кивнула, не в силах почему-то отвести взгляд от второго мужчины, замершего в проеме двери. Сейчас на нем были надеты домашние, довольно узкие брюки и тонкая футболка. И мне подумалось что старик никак не может обладать таким подтянутым и крепким телом. Что за черт? Я, наконец, перевела взгляд на Рика и еще раз кивнула. Вроде он что-то спросил про дом. «Похоже, мне пора», — выдала я, когда мелодия звонка стихла, а тишину разорвала новая трель. На этот раз бурлил мой пустой желудок. «Ой, простите, ты что же ее не покормил? Кажется, Броуди был готов убить своего коллегу». «Даже не подозревал, что она все еще тут. Думал, что она... Ты знаешь, я...» Все это время я ощущала на себе странный, тяжелый взгляд белесых ледяных глаз Роутека. Словно он видел меня впервые. И это нисколько не пугало, наоборот. Хотелось крикнуть ему «Ха! Ну что, съел? Видишь, я не такая, как вы себе возомнили, Ксандр Роутек!» «Что? Что ты думал, Ксандр?» запер на целый день девочку в своей чертовой берлоге и забыл о ней. Ты всегда таким был, и... Что? В эту секунду мне показалось, что Роутек готов был броситься на Броуди, но неожиданно сник. Кулаки, что еще секунду назад сжимались от ярости, разжались. Прости, я не... неважно, ты... Рик, я не знал, что она осталась. Думал, что сбежала, был в этом уверен. Я лишь... «Что? В чем ты был уверен?» Броуди отпустил мои плечи, развернулся лицом к мужчине и уверенным движением взял меня за руку. «Ладно, завтра разберемся. А сейчас я забираю Киру». «Не нужно», — Роуток нахмурился. «Я сам виноват, признаю. Очень виноват перед госпожой Марс. Я сам отвезу ее. А тебе необходимо вернуться. Думаю, тебя ждут? Куда нужно? Сейчас подождите, мне только надо... Роутек тут же исчез из моего поля зрения, я услышала, как он шаркой одной ногой заковылял в сторону выхода, затем скрипнула дверь, но Рик не дал ему ничего сделать, просто потянул меня за собой и быстро вывел из кабинета. В коридоре было темно, и я немного растерялась, когда попала в эту черноту, но Броуди оказался неплохо знаком с этим местом, потому как ни на секунду не задерживаясь, направился прямо к двери, ловко лавируя между шкафов и раскиданных по полу вещей. «Не нужно, Ксан!» — крикнул он, когда мы остановились рядом с незамеченным мной ранее проходом. Теперь я хорошо видела в отблесках уличного фонаря, свет от которого проникал в дом, спрятанную в стене дверь. Шум с той стороны прекратился, будто мужчина прислушивался к словам Рика Броуди. «Я сам отвезу ее, отдыхай!» После этого он невозмутимо потянул меня за собой, вытаскивая на улицу, где уже царила темнота. Прохладный воздух сразу окутал со всех сторон, заставив вздрогнуть. Словно не замечая моего удивленного и недоверчивого взгляда, мужчина повел меня все так же за руку, в сторону освещенной уличными фонарями аллеи. Его шаги были резкими, быстрыми и широкими. Казалось, он за минуту может преодолеть расстояние от одной стены Академии до другой, находящейся как минимум в километре от первой. Я же словно собачка на привязи, быстро перебирая ногами, практически бежала позади, не издавая при этом ни звука.